Выехали рано утром. Благо облачность по-прежнему стояла низкая, и случайных самолетов опасаться не приходилось. Не случайных же, тем более, линия фронта проходила далеко, и немецкая авиация буйствовала, похоже, исключительно там. На патрулирование тылов фрицам банально не хватало самолетов. Да и смысл. Большинство серьезных частей окруженцев или прорвались? за эти месяцы к своим, или были уничтожены. Охота же за несерьезными самолетов просто не входила в планы немцев. Группа Мартынова, несмотря на свою численность и боеспособность, пока что ухитрялась оставлять немцев с носом, постоянно маневрируя и хорошо маскируясь. Так что целенаправленного поиска ни по логике, ни по данным радиоперехвата пока не наблюдалось. Развечки выдвигались на трех санях. Четвертые немного подставшие с грузом. Пиликать на грузовике или темпаче-бронетранспортере не имело смысла. Моторесурс, равно, как и топливо, отнюдь не бесконечен. Лошади в определенных условиях и надежнее, и универсальнее, да и проходимость у них куда как выше. И потом. С гужевым транспортом у них проблем не было. Фрицы, как бы ни трендели доморощенные знатоки о том, какая была организованная и технически продвинутая немецкая армия, передвигались в основном или на своих двоих, или на лошадях. Ну, а любителей четырехкопыт сам Бог велел раскулачивать, ибо хорошая скотина в хозяйстве всяко будет полезней, чем под немцам. Так что ныне те бойцы, кому не хватило места в грузовиках, переквалифицировались в кавалерию. Кое-кто даже шашками обзавелся. Некоторое количество не столь полезных, сколь статусных железяк, нашлось на одном из складов. Немецкими саблями, захваченными при разгроме небольшой кавалерийской группы, тоже не побрезговали. Жаль, толком владеть всем этим великолепием, практически никто не умел. Огромого, способного с нуля обеспечить подготовку, под рукой не было. И уж всяко лучше иметь своих коней. чем пытаться реквизировать транспорт у местных. Даже временно. Отдать-то отдадут. Но крестьянину на данном этапе, по большому счету, ближе свое хозяйство, чем оборона страны. Это через годик, когда их массово будут сжечь и вешать, ситуация изменится. И то не до конца. Сейчас же только тронь. Живо озлобятся. И даже если не донесут немцам, что мелких пакостей сделают кучу. Оно надо. Так что ехали на своем транспорте, и Хромов от этого пребывал в легкой меланхолии. Как-то в его время поездки такого рода ассоциировались с романтикой. А здесь он, поездив на таких развалюхах, успел к ним не только привыкнуть, но и приобрести к саням острую и стойкую неприязнь. Потому как медленно, холодно и скучно. Это тебе не в машине. Особенно, когда ехать, но вот совершенно неохота. Да, именно так. Хромов не заметил даже, как накопилась и тяжким грузом легла на плечи усталость. Не столько даже физическая, хотя и ее хватало. Но та лечилась баней и сном, а последнее он себе как раз этой ночью смог позволить. Нет, усталость была скорее... Психологическое. Все же несколько месяцев на войне, при том, что совсем недавно он не мог даже представить себя в подобной ситуации. Но делать нечего. Попала собака в колесо, пищи, но беги. Вот он и бежал, как олень, а то и быстрее. А еще его бесили расстояния. Точнее, время их преодоления. Что Россия — страна большая, он с первого класса помнил. Но жителю 21 века, привыкшему, что 100 километров — это час ненапряжной езды, передвигаться со здешними скоростями тяжело. То, что вроде бы рядом, внезапно оказывается очень далеким и труднодоступным. Вот и сейчас, жалкие 30 километров, они добирались больше трех часов. В общем, тяжко. Остальным, кстати, тоже было не сахар. Сколько бы ни рассказывали о том, что предки, дескать, были выносливее, на практике от войны устали все. Психологическая нагрузка все же запредельная. Тут и оторванность от дома, и невнятные перспективы, и ежедневная готовность умереть. В общем, пусть эти люди были патриотами, накачанными пропагандой по самые уши, да вдобавок с детства привыкшие к тяжелому труду Оно усталость давило на всех. Потому ехали они без шума и песен, апатично и спокойно, и лишь двое верховых, изображавших боевое охранение, кружили вокруг. Но всему приходит конец, и дорога не исключение. Как раз к обеду они добрались до места назначения, и Хромов в очередной раз удивился тому, насколько деревни здесь похожи одна на другую. Точнее, малые деревни Одна единственная улица вдоль берега реки и ряд домов. Все. Смешно, но такие же он видел и в своем времени. Однако там в глаза бросалась паутина проводов, какой-то намек на инфраструктуру. Здесь же, как говорил тот ослик из мультфильма, душераздирающее зрелище. Впрочем, несмотря на войну, люди особо подавленными и напуганными не выглядели. Ничего удивительного. Бои прошли рядом, но деревню не задели. Немцы заскакивали пару раз, обозвали председателя колхоза старостой, да и уехали. Даже семейку местных евреев не расстреляли. Обложили, правда, немалым налогом. Но они, цинично подумал Хромов, глядя на болтающих о чем-то у высокой изгороди бойких кумушек, почувствуют его на себе чуть позже. В общем, жизнь продолжается, и никто зря не парится. Сельсовет отличался от других домов лишь тем, что стоял чуть на отшибе, да имел более чем приличные габариты. Это и неудивительно. Одно крыло занимала начальная школа четырехлетка. Силами учеников, к слову, возле нее был разбит отличный сад. Здесь же и учительница проживала. Для нее было выделено нечто вроде квартиры. Все это объяснил им председатель колхоза, немолодой молодой уже, но крепкий мужик, с редкими прядями седяны в коротко подстриженной черной бороде. Он встретил гостей на пороге сельсовета. Коротко, но твердо сжал руку Хромова, спросил негромко. — От полковника? — Да. Четвертые сани для вас. — Хорошо. — Сашка, пойди сюда! Подскочил мальчишка лет двенадцати шустрый с отмеченным печатью интеллекта лицом. Все же за период советской власти народилось поколение именно таких грамотных и, как бы сказали в будущем, продвинутых ребят. Не все, но многие разительно отличались от отцов и тем более дедов. Пацан выслушал приказ, кивнул и умчался. Еще через несколько минут не успели разведчики даже толком разместиться в огромном по сельским меркам зале, предназначенном для совещаний. Сани уже разгрузили, а их содержимое прибрали. Между прочим, правильно сделали. Интересный был груз. Три десятка немецких винтовок и немецкий же пулемет. Мартынов не жадничал, тем более трофейного оружия у него было, завались. С патронами хуже, их никогда много не бывает, но и их выдал, не скупясь. Скоро здесь будет партизанский край, и стволы лишними не окажутся. Персонально старости Мартынов велел передать Вальтер с патронами. Что Хромов и сделал, не обращая внимания на то, каким взглядом мужик буквально облизывает его Маузер. Ибо нефиг. Ни Маузер, ни СВТ... Он дарить не собирался. Надо, в бою добывай. Мужик повздыхал еще малость, но, поняв, что намеков тут не понимают, перешел к делу. Предварительно, кстати сказать, проставившись. От обеда никто не отказался, хотя могли и не предложить, с местных станется, да и от рюмки для сугреву тоже. А потом началась работа. Выделенный им проводник тот самый Сашка. Привел группу к болоту, где влипли в грязь танкисты по наикратчайшему маршруту. Интересно за ними было наблюдать. Этакая помесь истинно мальчишеского любопытства, гордости от осознания важности порученного дела и попыток вести себя степенно, как подобает истинному мужику. К слову, трофейный шоколад под чай из трофейного же термоса. Он трескал так, будто в жизни ничего вкуснее не ел. «А может, так оно и было?» — спрашивать Хромов не стал, постеснялся. Бойцы же его подшучивали над мелким, но к концу чаепития у того организовалось еще три плитки шоколада, которые он хозяйственно прибрал, как солидно пояснил, сестрам. Но Хромова планы и мотивация здешнего мужичка с ноготок не интересовали совершенно. Зато танки, напротив, завладели его вниманием качественно. И, кстати, среди угодившего в капкан зоопарка было на что посмотреть. Мартынов, расписывая ему задачу, похоже, даже близко не представлял, как шикарно вляпались танкисты. Ближе всех к краю болота, едва в десятки метров от него, ржавой громадой застыл увешай по самую башню КВ. Трехдюймовое орудие, откровенно, несерьезно торчащее из башни этого гиганта, Уныло смотрела куда-то в лес. Башня была вся покрыта оспинами от попаданий, но ни одного пробития Хромов не нашел. Похоже, танк вполне ремонтно пригоден. Только как его, блин, вытащить? Чуть дальше вляпались два БТ, вроде бы седьмые. Эти сидели не так глубоко, но пройти успели больше полусотни метров. Немцы, скорее всего, и добираться до них по развороченному гусеницами, насыщенному водой одеялу из мха, не рискнули. И, к слову сказать, повреждений тоже видно не было. А вот Т-34, оказавшийся в этой кампании, был издырявлен снарядами, как решето. Судя по развернутой башне, кто-то из экипажа решил не покидать танк и принял бой. Проводник подтвердил, да, так оно и было. Танк застрял недалеко, вытащить его при кропотливой работе шансы имелись, и один из танкистов сказал: Не отдам, мол, машину, так и остался здесь. Вел бой до конца, сжег два немецких танка. Его потом немцы сами и похоронили. Как ни странно, с почтями и с салютом. Интересно. Впрочем, мало ли какие у них в головах завихрения встречаются. Еще один танк Хромов не опознал. Тот, видать, нырнул в яму, где благополучно перевернулся, и над поверхностью болота торчали сейчас лишь несколько катков с обрывком гусеницы, качественно присыпанные снегом. Ну и на финал Т-28. Для этого времени еще не раритет, но уже редкость. Причем уехал он дальше всех и не затонул, просто сел на брюхо. Словоохотливый проводник сказал, что несколько танков ушли еще дальше. Но за лето их засосало вместе с башнями, а даже искать нет смысла. В общем, металлолома здесь скопилось богато, непонятно лишь, что с ним делать. Примерно тем же вопросом задались и остальные разведчики. Во всяком случае, те, кто умел думать, а не только метко стрелять. Увы, были среди них и такие, кому рефлексы заменяли мозги. Расходный материал, как цинично отзывался о них Мартынов. Но все же тон задавали не они, а заместители Хромова думать были как раз приучены. И неудивительно, что именно Селиверстов озвучил немудренную, однако, актуальную мысль. «Что будем делать, старшой?» «Что делать, что делать?» В голове Хромова крутилась идея, но каждый раз, когда Сергей пытался ухватить ее за хвост и перевести в понятные термины, она как-то неимоверно ловко ускользала. «Снять штаны и бегать! Не бросать же здесь всю эту икебану!» «Чего не бросать?» — не понял Селиверстов. «Все же, при всей смекалистости и природном уме, многого, что было обычным для человека, родившегося на сотню лет позже него, он попросту не знал. Ильвис тоже сморгнул удивленно. Все же, как ни крути, Эстония никогда не была чрезмерно цивилизованным местом. Потом, объясню, мысль наконец-то выкристаллизовалась во что-то более или менее внятное. Теперь, как говорят одесситы, слушайте сюда и ищите слабое место в моих рассуждениях. Его выслушали, пару минут обдумывали, затем Селиверстов задумчиво кивнул. — А что? Может получиться. Если что, мы ничего не теряем, времени пока хватает. — Сам придумал. — Да нет, читал когда-то, честно признался Сергей. Вроде бы когда-то так целые корабли поднимали. Хотя, может, и врут. Попытка не пытка. — А кое-что, может, и без этого достанем, — он махнул рукой остальным. — Ну все, хлопцы, давайте, собираемся. — До темноты сделать ничего не успеем, так хоть на местности оглядимся. К работе по вытаскиванию танков приступили на следующее утро, начав, как бы это ни показалось странным, с самого дальнего Т-28. Соорудили опалубку из толстого горбыля, благо этого добра здесь хватало. Небольшая лесопилка в деревне имелась. Правда, она не работала уже месяца три, но досок, которые не успели вывести из-за войны, остался целый склад. Брали что похуже. Главное, чтобы создавалось хотя бы подобие герметичности. Для чего щели тщательно шпаклевали. Ну, а потом, установив конструкцию вокруг танка, вырубили лед. Морозы стояли не такие, чтобы болото промёрзло до дна. но все же сейчас, к концу января, сантиметров на сорок вниз был сплошной лед, и то хлеб. Вырубили канаву, и быстро, пока вода, медленно поступавшая снизу, не заполнила освободившееся место, опустили туда опалубку. Работа заняла весь день, и местные, наблюдавшие со стороны весьма скептически, крайне удивлены были, что утром, вырубив успевший образоваться лед, и, отчерпав воду, удалось опустить конструкцию глубже. Потом еще глубже. В общем, не такое уж и бездонное оказалось болото. На четвертый день смогли добраться до твердого грунта, освободив снаружи громаду танка от льда. Теперь дело было за малым вытащить его, что, учитывая превратившуюся в единый комок перемерзшего торфа ходовую часть, было то еще задачкой. Впрочем, как раз на этот счет была вполне жизнеспособная идея, подкрепленная неплохим техническим заделом. Со временной базы пришли целых три полугусеничных бронетранспортера. Насколько помнил Хромов, этого было вполне достаточно, чтобы буксировать «Тигр», по сравнению с которым Т-28 не то чтобы «Карлик», но и не «Голиаф», Увы, первая попытка разбилась о камне суровой реальности. Смершаяся земля стала неплохим якорем. Но тут пришла в голову инженерная смекалка, подсказавшая, что есть у человечества такое изобретение, как полиспаст. К стыду своему Хромов вынужден был констатировать, что идея пришла в голову совсем даже не ему. Теоретически он мог считать себя куда более образованным. чем любой из находившихся у него в подчинении бойцов. По факту же он смог только глазами хлопать. Предложил же идею бывший слесарь-путеец, влившийся в группу после ставшего уже легендарным рейда на бронепоезде. Он же и сам полиспаст соорудил, оккупировав на несколько часов местную кузню. Ее хозяин, правда, не слишком обрадовался такому самоуправству, но попытка качать права усохла на корню, едва староста покачал кулаком перед его носом. В общем, даже помог и не халтурил. Получилось грубо, но крепко. Извращались с блоками довольно долго, но все же нет техники, ни не подвластной человеку. И к вечеру, под натужное урчание двигателей-тягачей, оставляя за собой борозду, забитую грязным ледяным крошевом. Танк оказался-таки на твердом грунте. Можно сказать, первый успех на лицо. Как раз за этой финальной частью операции и наблюдал Мартынов, прибывший аккурат к концу действия. Позже он честно признался Хромову, что возможность вытащить танки не слишком-то верил. Он и сергея это сюда отправило больше для того, чтобы, передавая местным оружие, тем самым обозначить уровень доверия. Мол, Никого нибудь присылаю, а целого командира разведки, да еще и с мощной поддержкой. Цените селяне и селянки. Ну и посмотрел своими глазами так на всякий случай. Но молодежь, как это часто бывает, продемонстрировала умение нестандартно мыслить, и вот он первый результат. Выдав сию немаловажную информацию, полковник обошел бронированную Глобульда по кругу. время от времени цокая языком и восхищаясь раритетом. Ну да, для него и впрямь раритет, а здесь вполне себе грозная боевая машина, с технической точки зрения малость устаревшая, но все еще способная без особых проблем отправить в металлолом любой немецкий танк. При грамотном использовании, конечно. Что, Александр Палыч, нравится машинка? Хороша. Всегда мечтал на таком прокатиться. Так возрадуйся, у мечты есть шанс сбыться. И присылай механиков. Танк придется, чувствую, по косточкам перебирать». Мартынов кивнул, потом усмехнулся. «Страну, которая способна производить такое чудо, соседи любить не будут. Слишком уж испугаются. Если кто-то не любит Россию...» улыбнулся в ответ Хромов, погладив броню танка, то Россия имеет право на взаимность. Логично. А как с остальными машинами? Справимся. Было бы время. С остальными танками дело пошло заметно легче, натренировались уже. Оба легких вытащили с минимальными усилиями. С КВ проводились несколько дольше. Все же почти 48 тонн для здешней техники результат выдающийся. да и засел он намертво. Тем не менее, соорудив еще один полиспаст, его удалось вначале стронуть с места, а потом и вовсе утащить в специально вырытый капонир. К тому времени Т-28 был уже отогрет, разобран практически до состояния запчастей, и теперь их азартно, ругаясь, очищали от могучего слоя грязи немецкие и русские механики. В ознаменовании финала первой части операции учинили большой праздничный ужин. За это время местные уже совершенно привыкли к тому, что в деревне постоянно толпа чужих людей. Да и откровенно говоря, из-за войны дефицит мужчин был страшный, а тут молодые, крепкие парни. Застоявшиеся парни, чего уж там. В общем, посиделки не затянулись, и как только все было выпито, народ рассосался. Впрочем, вымотавшийся за эти дни Хромов последнему обстоятельству был даже рад. Правда, сам остался. Сидели они втроем, он, Мартынов и староста, да потихоньку добирали свой градус. Как оказалось, у полковника при себе имелась неплохая заначка. Так что сидели, пили, разговаривали. Потом Хромов почувствовал, что... уплывает куда-то, выпадая и из разговора, и из реальности. В адекватное состояние он вернулся через несколько минут, как раз чтобы услышать обрывок разговора. «Я вас не вполне понимаю, если честно. Вы не хотите в колхозы, ладно. Это совершенно нормальный процесс. Мне сие изобретение тоже не слишком нравится. Пришли немцы, отменили колхозы, вы помогаете нам». Если без любви к родине, любовь вообще штука абстрактная. Почему? Вы ради пустого интереса спрашиваете, полковник? Или есть за этим вопросом еще что-нибудь? Есть, конечно. Мне надо понять, кто рядом со мной. Случайный и ненадежный союзник, интересы которого пересекаются с нашими в одной точке, после которой пути разойдутся навсегда. Или нечто большее? Согласитесь, без этого планировать что-то довольно сложно. «Без любви, говорите — говорите?» Староста подпер кулаком щеку. «Ну, почему бы и нет?» «Лично для меня все просто. Я к ним еще с той войны счет имею». «Воевали?» «Да, матросом. Был ранен, попал в плен». «При Манзунде?» Заметно раньше, и еще до февральских. Староста брезгливо скривился. Подлостей. Ставили минную банку, попали под обстрел. Попаданий не было, но когда реверс сдали, наш стральщик потерял ход. Слышали, небось, какое брахло на такие дела выделяли? За ночь отнесло в сторону, потом на нас вышел германский эсминец. Командир у нас храбрый, был. Прапорщик по Адмиралтейству Селиванов. Флаг спускать отказался, сам встал к орудию. У нас одно на три дюйма, у немцев четыре, да и калибром поболе Восемьдесят восемь миллиметров. Они в нашем инвалиде дырок понаделали, как в головке сыра. В плен тогда и попали? Ну да, и очень хорошо помню. Нас за людей не считали, кормили будто свиней. а потом и вовсе перестали. — Видел бы ты, полковник, сколько людей готовы были нательный крест отдать за кусок хлеба. Хотя ты ведь коммунист, тебе все равно. — Не знаешь даже, небось, что такое для православного человека крест? — Почему же? — хмуро ответил Мартынов. — Знаю, вполне. Я не из тех, кто называет уродов людьми альтернативной внешности. Сентенция была не вполне в тему и, кроме того, совершенно в этом времени незнакомая, но староста понял, кивнул. Ну, тогда понимаешь, что есть вещи, которые не прощают, что забыть подобное стать под лицом. Если жизнь учит подлости, стоит ли становиться отличником? оба собеседника обернулись к выдавшему сию глубокую мысли Хромова. Староста несколько секунд рассматривала его так, будто видел впервые, потом губы его разошлись в кривоватой усмешке. «Знаешь, полковник, а твой помощник умный малый, а далеко пойдет. Куда пошлю, туда и пойдет, а сейчас ему пора бы и баеньки». «Действительно пора». Хромов встал, покачнулся, точнее, его шатнуло. Все же последние сто грамм были лишними. А, плевать. Он снова рухнул на лавку и прямо здесь, в уголке, выключился.